Глава 35. Парк Александра Роуд. «Можно, Чарли сегодня останется у нас ночевать?» — спросила Эдди, когда Мини Купер с грохотом ехал обратно через мост в Атрлоо. Она пыталась говорить небрежно, как будто это не имело никакого значения, но и она, и Чарли знали, что от этого зависит их ночная авантюра. Бенедикт колебался, осознавая свой долг заместителя родителей. «Я съем любой ужин, которым меня накормят, а потом помою посуду», — пообещал Чарли. Бенедикт засмеялся и согласился, но только при условии, что они заедут домой к Чарли, чтобы обговорить это с его родителями. Пока Бенедикт стоял на крыльце, заверяя маму Чарли в том, что в гостях у них совершенно безопасно, сам Чарли сбегал наверх и спустя несколько минут появился в своих скаутских штанах с карманами по боковым швам. На спине у него был рюкзак, выпиравший во все стороны. «Как-то многовато у тебя вещей для одной ночи», — заметил Бенедикт, когда Чарли втиснулся обратно в машину и помахал маме рукой. Эдди и Чарли переглянулись и улыбнулись. Они понятия не имели, как им попасть к полуночи на Уайлд-стрит, но, по крайней мере, они были вместе. По возвращении домой Эдди повела Чарли наверх к книжному стеллажу на площадке. Уинтера называли его «папин поездной стеллаж». Папа любил все, связанное с подземкой, поезда, путевые приборы и тоннели, и собрал десятки книг об этом. Эдди вслух читала названия, а импи, спекол и нит бегали вдоль полок, указывая на те, которые могли оказаться полезными. «Приключения под нашими улицами», «Призрачная подземка» и так далее. В дальнем конце возле карты метро 50-х годов была втиснута книга, озаглавленная «Заброшенные станции лондонской подземки». Это была большая книга в бумажной суперобложке, на которой красовались фотографии старых покинутых станций, тоннелей и лифтовых шахт. «Призрачные станции», — сказала Эдди. Ей сразу же вспомнились некоторые названия неиспользуемых станций, о которых ей говорил папа. Нижняя улица, Олдвич, Британский музей — «Папа рассказывал мне много историй про призрачные станции», — продолжила она. Как во время Второй мировой войны они использовались в качестве бомбоубежищ и тайных правительственных учреждений. В книге было 25 глав, каждая из них была посвящена заброшенной станции. Многие станции были замурованы и наполовину разрушены, а старые станционные здания с характерной темно-красной облицовкой превращены в рестораны и магазины. Эдди провела пальцем по списку. «Вот она». Она долистала до нужной страницы. «Станция Уайльд-Стрит. Открыта в 1906 году, закрыта в 1939 году. Линия Бейкер-Лоо». На странице была нарисована карта, показывавшая тонкую линию уайлд стрит проходящую через путаницу улицы и переулков к югу от Бейкер-Стрит, А дальше размещены несколько черно-белых фотографий входа на станцию и кассового зала, сделанные в начале 20 века. Эдди перевернула страницу. Там было еще несколько снимков длинных изогнутых платформ, лестничных пролетов и одинокой фигуры в шляпе-котелке, сидящей на скамье. Спекл прыгнул на книгу и стал внимательно рассматривать фото, как будто мог вдруг увидеть Джота, съезжающего по перилам лестницы или пролетающего в дверной проем. Эдди прочла. «Подземные помещения станции все еще существуют, хотя с поверхности доступа к ней нет. Если вы едете от Ридженс-парка до Бейкер-стрит и посмотрите в окно с левой стороны поезда, вы можете увидеть платформу и облицованные плиткой стены». Чарли указал на цветную фотографию здания станции в его современном виде. Все окна и двери были заколочены. «Думаю, здесь нам никак не войти». «Мы должны найти способ», — ответила Эдди. Она отложила книгу и начала складывать в рюкзак вещи, которые могли им понадобиться. Взяв две ракетки для бадминтона, она спросила у Чарли, «Чем еще можно отогнать или отпугнуть сороколок?» «Они, скорее всего, боятся хищников — кошек, лис и крупных хищных птиц», — задумчиво произнес Чарли. «Мелкие птицы не любят, как у хищников светятся глаза». Эдди добавила к вещам карманный фонарик и налобный фонарик, который можно было переключить на мигающий свет. Она гадала, чем таким интересным мог быть набит рюкзак Чарли. Бенедикт позвал снизу. «Эдди, твой папа звонит!» Было странно видеть папу на экране в маленькой кухне бабушки Агаты в Финляндии. На стойке позади него виднелась подставка с деревянными ложками. «Надеюсь, ты не доставляешь Бенедикту проблем?» — сказал он, выкатывая в поле зрения инвалидное кресло бабушки Агаты. Загипсованная нога торчала вперед, и Эдди заметила, как сильно исхудала бабушка, сплошные кости и суставы. Она помахала Эдди рукой. «Привет, Эдди! Ты занята? Не волнуйся насчет школы!» У бабушки Агаты была привычка без вопросов понимать, когда что-то было не так. «У меня все хорошо, бабушка, и в школе тоже». Я нашла новых друзей. Я рада, что ты приедешь погостить у нас. Надеюсь, от папы есть какая-нибудь польза». «Есть, конечно. Он идеальный домовый эльф». Эдди хотелось бы расспросить подробнее про финских домовых эльфов, но она знала, что Чарли ждет ее наверху. «Мне надо идти, бабушка». «Нам выходить уже скоро», — сказал Чарли. Они расстелили на полу спальни мешок и засунули подушки в него и под одеяло на кровати Эдди, чтобы создать впечатление, будто они оба здесь и спят. На некоторое время, открыв краны в ванной, Эдди крикнула в сторону первого этажа. «Спокойной ночи, Бенедикт!» Она слышала, как внизу работает телевизор. Бенедикт смотрел фильм про шпионов. «Доброй ночи, Эдди!» — отозвался он. «Зубы почищены!» Эдди и Чарли натянули куртки и лежали в темноте, ожидая. Флиты надели шапочки и шарфы, а Нит вооружился рогаткой, которую дала ему Эльфин. В последний момент Эдди закинула в свой рюкзак светящуюся накидку. В половине десятого они прокрались вниз по лестнице, мимо гостиной, где Бенедикт смотрел телевизор, в кухню. Шел самый кульминационный момент фильма — На экране разворачивалась погоня на автомобилях, визжали тормоза, гудели сигналы. Бильбо пошевелился в своей корзине и сел, надеясь, что ему предложат пойти поохотиться на белок. Чарли присел и чесал его за ухом, пока пес не улегся обратно. Он вопросительно посмотрел на них, когда Эдди тихонько отперла дверь черного хода, впустив порыв холодного ночного воздуха. Чарли и Эдди шли по тихим улицам мимо садового центра к станции подземки Баунс-Грин. Мимо проехала машина. Ее шины негромко скрипели по мокрому асфальту. Эти улицы Эдди знала всю свою жизнь, но из-за темноты и рюкзаков у них на спинах у нее возникло ощущение, будто она идет по совершенно незнакомой дороге.